Глава 2. Он резко замолк, продолжая прожигать девушку пугающим взглядом. Его тело было напряжено, словно Маргин в любую минуту готов был сорваться с места или броситься в бой. Стиснутые до бела челюсти, сжатые кулаки. Юна невольно подалась назад, вжалась спиной в спинку кровати. «Зачем ты говоришь мне все это?» — пробормотала с тревогой. — Какое отношение — твой первый выброс, — оборвал мужчина. — Ты никогда не думала, что он мог коснуться сердца какого-нибудь дракона? Она во все глаза уставилась на него. — Я дракона, который поклялся жить ради мести. И это точно не рисхайм Не тот, за кого ты должна выйти замуж. Он поднял лицо к потолку, шумно вдохнул, а затем снова глянул на Юну. — На этот раз спокойно и даже холодно. В его глазах не осталось ни капли того огня, который бушевал там секунду назад. «Завтра на главной площади начнется очередной поток на отбор для горожанок. Тем, кто пройдет испытания, дадут приглашение во дворец». «Здорово», — пробормотала Юна, ощущая дрожь во всем теле. «Теперь понятно, почему Маргин пришел. Эта новость заслуживала внимания». Несмотря на то, что он ее изрядно пугал, девушка оживилась и расправила плечи. «Это хороший шанс для тебя», — продолжил мужчина. «Если не выйдет получить приглашение, попробуешь наняться служанкой». «Думаешь, меня допустят к отбору?» — фыркнула Юна. «В таком виде?» Она стянула с головы чепец и взъерошила короткие волосы. Они едва прикрывали уши. «Только преступниц стригут так коротко». Добавила, глядя с опаской, как марген направляется к ней тихим, крадущимся шагом. «Если кто-то увидит, начнутся вопросы. Что я отвечу?» Тихо приблизившись, он замер над Юной. «Ты права. Служанкой стать проще. Но тогда тебе будет сложнее встретиться с князем лично». Раздался его хриплый голос. Он прозвучал так близко, что Юна нервно выдохнула и попыталась отстраниться. Марген не дал. «Эй!» Грубые пальцы коснулись ее щеки. По телу прошла волна жара. Она была столь внезапной, что Юна невольно отшатнулась, но Маргин успел ее удержать. Его руки обхватили ее за талию, вздернули на ноги, и она оказалась прижатой к нему. Замерла, наткнувшись на внимательный взгляд. Все было так непривычно и пугающе, что Юна почти перестала дышать, Стоило ей шевельнуться, и руки Маргина сжали сильнее, почти вдавливая ее в его тело. Груди Юны оказались расплющенными, а его — мощную грудь. «У тебя очень красивые глаза», — прошептал он, склоняясь над ней. «Тебе уже говорили об этом?» Его дыхание коснулось ее завороженно приоткрытых губ, и Юну пронзила знакомая сладкая дрожь. «Все это уже было с ней». Тогда, в лесу, Маргин стоял к ней так же близко. Смотрел в глаза, будто что-то хотел в них найти. Его дыхание точно так же дразнило ее, а тело бросало то в жар, то в холод. «Может, ну его, этот отбор?» — проговорил лунданец хриплым тоном. «Ты слишком хороша для этого полукровки». «Я не могу». «Так жаждешь власти?» Его взгляд скользнул по ее губам. Но Юна насторожилась. Последняя фраза, брошенная едким тоном, заставила наваждение схлынуть. «При чем тут власть?» — недоуменно переспросила девушка, упираясь руками в плечи мужчины. «Я хочу помочь папе. И ты сам. А что я? Разве не ты шантажом вынудил меня заключить с тобой соглашение?» «Ах, да, соглашение». марген поморщился, размыкая объятия. «Чуть не забыл». Неожидавшая этого, Юна слегка покачнулась и осела на кровать. Ноги, странное дело, не желали держать. Сердце грохотало в груди, как после быстрого бега, и кровь на батом отдавалась в ушах. «Что ты думаешь делать потом?» Лунданец больше не пытался ее коснуться. Наоборот, даже руки сложил на груди. «Потом?» — недоуменно повторила Юна. «Да, когда встретишься с Арисхаймом». «Признаешься ему, что ты принцесса и его бывшая невеста, попросишь помощи. Что будешь делать, если он откажет?» Маргин озвучил ее страхи. То, в чем она сама боялась признаться себе. «Он мне еще не отказал», — пробурчала, глядя в сторону. «И все же. Я не поверю, что ты не думала об этом, не рассматривала такой вариант. Тем более, помимо тебя, сегодня в столицу въехала еще одна принцесса Юнона». «Только на этот раз с официальным визитом. Ты видела ее кортеж на дороге». Юна взглянула на свои руки, нервно теребящие пуговицы на платье. «Я не знаю», — призналась. «Не знаю». Затем с надеждой посмотрела на Маргина. «Но ведь ты же что-то придумал, да? Не просто так заставил наш дилежанс прибыть раньше карки Чести. Ты хотел, чтобы я увидела Эрисхайма. Зачем?» Он усмехнулся. «Да, я все спланировал. Это чтобы ты не удивлялась, когда увидишь князя во дворце и поймешь, что он, как две капли воды, похож на загадочного господина Берилла». «Значит, я не ошиблась. Это действительно был князь. Ты продаешь ему контрабанду и собираешься шпионить за ним. Кто ты такой?» «Я уже говорил. Тебе лучше не знать. Для твоей же безопасности». «Сомневаюсь, что ты печешься о моей безопасности. Зря». Ты же знаешь, что князь чувствует ложь. Как у тебя родовая магия — огонь, так у него это особый семейный дар, передающийся по наследству. Именно этот дар позволил ему подчинить остальные кланы. И как это касается твоей личности? Сама подумай. Я отправляю тебя во дворец шпионить за князем. Если тебя поймают, то подвергнут допросу. И поверь, сам рисхайм будет присутствовать. Ты выложишь ему все, что знаешь и чего не знаешь — Поэтому я постараюсь, чтобы ты знала как можно меньше. Чтобы не могла выдать тебя даже под пытками, понимающих, мыкнула Юна. «Верно», — осклабился Маргин. «Ты хорошая девочка и нравишься мне, но мое дело важнее». «Важнее чего?» Она подняла взгляд и посмотрела в лицо Лунданцу. Тот ответил с заминкой. «Всего, что ты можешь представить». И поверь, я не остановлюсь ни перед чем, пожертвую чем угодно, чтобы довести его до конца. Никто мне не помешает. Он говорил тихо и жестко, так, словно озвучивал приговор. А каждое слово било наотмашь, словно пощечина. Юня стало страшно от ледяной ярости, сквозившей в его словах. «Ты ненавидишь его», — прошептала она. «У меня есть причина, но тебе о ней знать не стоит». Развернувшись, он направился прочь. Юна осталась сидеть на кровати, сдерживая желание броситься следом и добиться правды. Маргин все равно ничего ей не скажет. Она лишь потратит время и нервы, так может делать как он? Сосредоточиться на своей цели, отбросив все лишнее, все сантименты. С улицы донесся скрип старой калитки. Юна обернулась к окну и прислушалась. Снаружи давно царила непроглядная темень. но здесь, в комнате, было довольно светло. Маргин, уйдя, оставил своих светлячков. Внизу хлопнула дверь, раздались голоса. Девушка вычленила жесткий тон Маргина и тихий, словно оправдывающийся голос Рома. До нее долетели отдельные фразы. «Так я же не знал! Ну, прости, не подумал!» Звук удара. Что-то тяжелое грохнулось на пол. Затем хлопнула входная дверь, и все стихло. Через пару минут Юна услышала шаги на лестнице. В дверь комнаты постучали. «Войдите». На пороге замялся Ром. Он виновато взглянул на девушку и шмыгнул носом. Под глазом у него наливался синяк. «Ты это... Я не знал, что ты боишься темноты. Почему не сказала?» «Прости, не думала, что это так важно». Она подхватилась на ноги. «Это Маргин сделал?» подойдя к парню, приложила ладонь к его пострадавшей щеке. «Вот гад!» Ром отстранился и смущенно пробормотал. «Я заслужил. Должен был позаботиться о тебе, а вместо этого бросил одну. Идем, приложим что-то холодное». Юна схватила его за руку и потащила на выход. «Я воды принесла, она должна быть холодной». На лестнице горели масляные фонари. Кухня тоже была ярко освещена. Видимо, маргин позаботился об этом, пока Юна была без сознания, или зажег свет, когда уходил. "Где ты был?" спросила девушка, усадив парня на шаткую лавку. Она смочила в холодной воде тряпицу и приложила к его синяку. С ромом ей было просто. В мире коварства, интриг и подлости, в который ее кинула жизнь, он стал отдушиной, обычный парень, с которым она ощущала себя обычной девчонкой, и ей это нравилось. Побродил по кварталу, нашел пару лавок, в одной можно овощи и мясо купить, а в другой продают готовое платье. На соседней улице есть небольшой рынок. Можем завтра туда сходить. Парня явно смущала такая забота. Он порывался встать, но Юна мягко удержала его за плечи. «Сиди, а то завтра будешь такой же красавец, как я недавно. Кстати, все хотел спросить, а куда твой фингал делся?» «Сама не знаю». Она пожала плечами. просто исчез юни самой хотелось бы знать как берилл это сделал точнее рисхайм он ведь признался что не целитель но это случилось когда он силой мысли смог успокоить ее огонь так что сходим на рынок ром повторил свой вопрос я не могу завтра мне нужно на главную площадь да протянул парень угрюма марген сказал и что он тебе сказал насторожилась девушка От лунданца она уже не ждала ничего хорошего и не ошиблась. «Ну, что ты рвешься в княгине? Хочешь пролезть на отбор?» «Так и сказал? А зачем тебя пристроил ко мне? Не поделился случайно?» «Чтобы я присматривал за тобой?» «И все ему доносил?» Парень смутился. «Нани, ты прости. Я лично против тебя ничего не имею. Ты даже нравишься мне. Но мое дело важнее», — закончила Юна, повторив слова Маргина. «Да нет». Ром потрогал синяк и поморщился. «Нет у меня дел особо. Просто я Маргину клятву дал». «Какую?» «Обычную». Но Юне этого было мало. Отбросив тряпку, она вцепилась парню в рубашку, слегка встряхнула его и повторила. «Ром, скажи, какую клятву ты ему дал? Что он потребовал? Просто следить за мной или что-то еще?» Парень вздохнул. Затем виновато посмотрел на девушку. Пока только следить, но в нужный момент помочь тебе сделать правильный выбор. Она, резко выдохнув, отпустила его. Правильный в понимании Маргина содрогнулась от дурного предчувствия. А если я заортачусь, то вынудить силой? И что ты получишь взамен? Деньги? Во сколько он меня оценил? Не только деньги. Ром покачал головой. Свободу. И потер свое горло, будто поправил ошейник. Ночь прошла беспокойно. Юна не могла отделаться от мысли, что они с Ромом стали пешками в большой и опасной игре, затеянной Маргином. И ведь не вырваться, не сбежать. Коварный лунданец все просчитал. Ее привязал магическим договором Рома ошейником. Парень нехотя признался. Маргин пообещал снять ошейник. Но, как Юна не расспрашивала, не сказал, когда и за что. Единственное, что девушка поняла — Рому предстоит быть с ней рядом до определенного момента. До какого, это осталось тайной. Утром Юна проснулась от того, что волосы сильно щекотали лицо. Поднявшись, обнаружила, что они отросли, причем до той длины, которая была до того, как она их отрезала. Сжав локоны в пригоршни, Юна медленно, словно самнамбула, вышла из комнаты. Постучала в дверь напротив, ведущую в спальню, которую занял Ром. Через пару минут зевающий и почёсывающийся парень возник на пороге. «Чего?» — начал он сонно и замер, вытаращившись на девушку во все глаза. «Ты это тоже видишь?» Она потрясла прядями, зажатыми в кулаках. «Э-э-э...» Ошарашенный взгляд прошёлся по её фигуре, прикрытой плотной сорочкой, как балахоном. Сам Ром тоже стоял в исподнем, в широких штанах по колено и рубахе на выпуск. Но юная не обратила внимания — Ее больше занимали собственные метаморфозы. «На, — Нане, ты... — Нет, скажи, ты это видишь? Они правда отросли, или я просто схожу с ума? Гулко сглотнув, Ром указал в конец коридора. Там в тупичке стоял старый шкаф, чьи дверцы украшало потемневшее от времени зеркало. Единственное на весь дом. Юна с замиранием сердца развернулась к нему. Поцарапанная, покрытая пылью поверхность отразила ее силуэт. — Как это случилось? Пробормотала девушка, зарываясь пальцами в копну волос. Ее отражение сделало то же самое. Длинные, чуть вьющиеся пряди рассыпались по плечам, упали на грудь. «Не знаю», — эхом откликнулся Ром, — «но так ты еще красивее». «Скажешь тоже», — фыркнула Юна. «С волосами одна морока, я уже привыкла к коротким. Хотя она прикусила губу, вспомнив вчерашний разговор с Маргином». Уж не он ли устроил ей новую прическу? Теперь она может смело отправляться на отборочный тур, а если повезет, то и получить приглашение во дворец.